Лето на крышах Умбертида потрескивает на раскалённых терракотовых плитках, блестит на побелённых стенах, за которые цепляются неподвижные ящерицы, ждущие, как ждет и весь город, когда зайдет солнце. Три ночи подряд меня преследовал один и тот же сон, в сравнении с которым сны, повторявшиеся до этого три недели подряд, теперь казались спокойными. С каждым днем я чуточку сильнее волновался за Хеннона. Парнишка мне нравился, и я не желал ему зла, но не нанимался ему в охраннике и не обещал усыновить в семью кендетов. Ребенок сбежал, как поступают многие дети, и вряд ли моей обязанностью было разыскивать его по всей разрушенной империи. Но, видимо, моя совесть считала иначе. Хотя и только после полуночи. Три утра подряд я просыпался истощенным и измученным бесконечными видениями Хенна под подпытками. Чаще всего я видел его схваченным, кричащим, его держали многочисленные руки и утаскивали в темноту. Я видел, как он лежит съежившись на грязном полу в лохмотьях, бледная кожа до кости, уже без огня в волосах, а глаза ничего не видят. На первое утро я нанял сыщика отыскать парня. У меня были на это деньги. Куча денег. На второе утро я заплатил священнику за молитвы и свечи для Хеннона. Хотя сильно сомневался, что несколько свечей сподвигнут Бога присматривать за язычником. На третье утро я решил, что совесть сильно переоценена, и решил посетить доктора, чтобы получить какое-нибудь лечение моему недугу. Волноваться о других людях, тем более о каком-то крестьянском парнишке, было совсем не в моем духе. Умбертиде – это город узких улочек, где булыжники мостовых освещены лишь на короткое время, когда в зените каждого дня солнце глубоко запускает свои пальцы в каждую трещину и щелочку. По этим тенистым дорожкам люди ходили туда-сюда по своим делам, а их делами были дела других людей. Гонцы, отправленные с поручениями, несли расписки, счета, оформленные и заверенные сделки, а также капельки информации, слухи, скандалы и интриги, которые сливались в поток, текущий из одного архива в другой, наполняя и опустошая сейфы. Можно подумать, что кровь Мбертида золотая, но на самом деле она цвета чернил. Информация ценнее, и ее легче переносить. А сегодня один из этих людей был отправлен по моему поручению и нес, как я надеялся, маленький факт, ценный для меня. Открылась дверь ресторана, и после некоторых переговоров в группе официантов метродотель подвёл к моему столику высокого тощего человека, закутанного в черный уличный плащ. «Садись». Я махнул на стул напротив. Человек пах потом и специями. «Попробуй перепелиные яйца. Они восхитительно дорогие». Я уже некоторое время ковырял изысканную еду на трех обильно украшенных тарелках из линга. Икра из степей, крошечные анчоусы в сливовом соусе, артистично разбрызганном по фарфору, грибы с чесноком и полевым луком, тонкие полоски копченого окорока – ничто не манило. Хотя потребуется полновесная крона золотом, чтобы оплатить счет. Мужчина сел и повернул ко мне лицо, такое же длинное и угловатое, как и весь он. Яйца он проигнорировал. «Я нашел его. Тюрьма должников Центрального банка, на площади пьяца». «Великолепно. Раздражение во мне сражалось с облегчением. Будь я проклят, если знал, зачем потратил немалые деньги на сыщика. Мог бы и сам догадаться, что Хеннон где-то за решеткой. Но в тюрьме должников...» «Ты уверен, что это он?» «К нам в Умбертида попадает не так уж много, Севериан». «Ну, во всяком случае, белых, как молоко, безбожных северных еретиков, да еще таких, как он». Он подтолкнул ко мне по столу маленький пергаментный свиток. «Адрес и номер его камеры. Дайте знать, если смогу чем-то еще услужить». С этими словами он встал, а официант устремился проводить его наружу. Я развернул пергамент и уставился на номер, словно он мог открыть путь, который привел ребенка без гроша, в тюрьму должников. А может открыть ответ на более неприятный вопрос – зачем я трачу время и деньги, разыскивая его? По крайней мере, найти его оказалось удивительно легко и быстро. Дальше надо было вытащить его живым и невредимым туда, откуда он не сбежит. И тогда, возможно, закончатся неприятные и, к счастью, редкие атаки совести. Год, проведенный в Матеме, вооружил меня ожиданием, что в числах содержатся секреты, но не дал мне инструментов открывать их. Я был плохим студентом, и младшие матемаги вскоре отчаялись меня обучить. Единственная область чисел, которые я находил применение, были вероятности. Это было связано с моей любовью к азартным играм. Теория вероятностей, как называют ее либанцы, тем самым уничтожая в играх все веселье. 983836681632. 1632. Всего лишь цифры. Центральный банк. Я-то думал, что найду на мертвым в канаве или прикованным к скамье в какой-нибудь мастерской, но не гостем флорентийского центрального банка. Я еще немного посидел в ресторане, наблюдая, как обедающие поглощают маленькие состояния, и не мог понять, кто из них на самом деле по-настоящему наслаждается пересоленными прелестями, редко разбросанными по их тарелкам. Я повернулся и дал знак налить мне еще бокал анкратского красного. Есть особый звук, который издают монеты, задевая друг от друга. Ни звон и ни шелест. Золотые монеты издают более мягкий звук, чем медики или серебро. Во Флоренции чеканят флорины, которые тяжелее дукатов или золотых крон красной марки. А в Умберте дочеканили еще двойные флорины, на которых не было головы какого-нибудь короля или Адама, третьего в своем роде и последнего из императоров, или нового символа империи, только шифр центрального банка. Этот тихий звон золота об золото, двойных флоринов об двойные флорины – Сопровождал мое движение, когда я попросил еще вина. И хотя это был всего лишь тихий шепот за потоками бесед, несколько пар глаз повернулись в мою сторону. Золото всегда говорит громко, а в Умбертида на его голос настроено больше ушей, чем где бы то ни было. Я снова посмотрел на номер. Пускай еще потомится, пока я закончу свою трапезу. В идеальных обстоятельствах надо было дать неблагодарному оборванцу провести еще месяц на тухлой воде и объедках. Я зачавкал перепелиным яйцом, разглядывая небольшое море многоярусных шляп, склоненных над тарелками. Явно в моде было не снимать их за обедом, по крайней мере на этой неделе. Жаль, у меня не было месяца. Пришло время покинуть город, и задержка даже на день могла оказаться рискованной. Со вздохом я поднялся из-за стола, положил флорину в основной тарелки и ушел. Золото, спрятанное по всему моему телу, тихо позвякивало, а избыток, сложенный в портфель, изо всех сил оттягивал мне руку. Современные смотрели, как я ухожу, инстинктивно привлеченные уходом столь большого капитала. нам ждал меня снаружи у жирного гуси, непринужденно расположившись в теньке, но не дремал. На деньги, уплаченные за сына меча, можно было нанять шестерых охранников, но я решил, что он более смертоносен и определенно более лоялен за свои монеты. Лояльность – это кредо их касты. Для этой цели таких людей, как Танам, воспитывали и обучали на каком-то чертовом острове в Африке, очень-очень далеко к югу. Я принял совет Матимага и купил услуги сына меча, как только положил в банк свою первую тысячу. Стоимость его контракта сильно ее уменьшила, но все равно я чувствовал, что совет Юсуфа был ценным. У принца все должно быть лучшим, и его защита должна соответствовать тому, что защищает». В любом случае, одной из прелестей Умбертида было то, как магия рынка могла превратить одну монету во множество, плавая в сети кредитов, обещаний и маленьких кропотливых расчетов, называемых финансовые инструменты. Возможно, впервые в жизни я был в плюсе и мог позволить себе лучшее. «Пошли, мы направляемся в тюрьму». Танам не ответил и молча последовал за мной. Нелегко было добиться от него ответа. Чтобы не включало в себя обучение сынов меча, оно забирало у них не меньше, чем давало. Они так сильно замыкались на своей задаче, что уже не тратили время или мысли на светские любезности и болтовню. К этому времени я мог бы заменить Танама на лучшие механизмы города, если бы захотел. Я уже сколотил состояние средних размеров, ставя торговые суда под флагом бабушки против комплексных фьючерсных опционов на грузы. Состоянием, которое я накопил, я мог бы позволить себе очень многое. Но вряд ли механический солдат оказался бы лучшим собеседником, чем сын меча. И к тому же игрушки механика заставляли меня нервничать, хотя охранников лучше было не сыскать. У меня мурашки по коже бежали, даже когда один из таких солдат находился рядом. Постоянное жужжание всех этих шестеренок и колес под доспехами, скрежет при каждом движении, множество маленьких зубцов, соединенных между собой, и все в движении. Это нервировало меня, и медный блеск их глаз не предвещал ничего хорошего нам шел за мной, как и полагается охраннику, который нужен не для шоу, а для защиты. Поскольку так он мог всегда держать меня в поле зрения. То и дело я оглядывался назад, проверить, там ли он, моя молчаливая тень. Я еще не видел его в деле, но он определенно выглядел как надо. Об искусстве сыновей меча веками ходили легенды. Его мышцы были крупными и сильными, но не настолько огромными, когда ценой становится скорость. Невозмутимый, крепкий, смотрящий на мир без суждений. Темнее даже нубанцев, а его голова была выбрита и блестела. «Я даже не знаю, зачем мы туда идем. сказал я Танаму через плечо. «Я же ему ничего не должен». «И он сбежал от меня!» «Я к тому, что видал я неблагодарных, но чтоб настолько...» Мы медленно, но неуклонно продвигались. За те недели, что я жил здесь, я выучил планировку города, хоть и провёл большую часть времени во мраке обмена, расстраивая трейдеров, играя с процентными ставками и обманывая с плеча. Люди на узких улицах Умбертиде и огромных залитых солнцем площадях не сильно отличались от людей в самых высококлассных ресторанах. Вездесущие гонцы в черных плащах сновали среди многонациональных толп. Соблазны города привлекали посетителей из всех уголков известного мира, и большинство из них уже были богачами. Наверное, не найти другого места на карте, где можно встретить торговца линги из Дальнего Востока, потягивающего кофе и за столиком с либанским матемагом, а с ними нубанского торгового агента, обмотанного золотой цепью. На улицах Умбертида я видал даже человека из великих земель за Атлантидским океаном, светлее, чем люди кланов Северного Африка, с голубыми глазами, в пестром одеянии, украшенном перьями и расшитым множеством малахитовых бусин. Я так и не узнал, какой корабль перевез его через просторы этого океана. Узкий проход между домами расширился почти до улицы, ограниченной с обеих сторон от доходными домами в 5, а то и в 6 этажей. Их стены поблекли, потрескались и обесцветились, хотя роскошь внутри могла посрамить многие особняки, а стоимость подобного жилища разорила бы большинство провинциальных лордов. Впереди на пересечении двух улиц журчал фонтан. И хотя я его еще не видел, но уже слышал его музыку и чувствовал прохладу. «Принц Иэлан!» Толпа вокруг меня поредела «Корпус арманд Формально нужно было обращаться к нему с указанием его принадлежности Железному Дому, но он уже пренебрег протоколом, не обозначив мой род и владение. Я оглянулся на Танама. «Когда современный не соблюдает протокол, жди беды. Если современный нарушает этикет, это все равно, как если Анкрат убивает твою семью». То есть нельзя сказать, что это неслыханно, но это означает, что он взбешён. Корпус вытянулся во весь свой невпечатляющий рост и перегородил мне путь. За его спиной с жужжанием встал его солдат, возвышаясь над хозяином. Из них вышла чудная парочка. современные одетый в черную облегающую одежду, совершенно негодную для жары, с смертельно белой кожей. Не по-нарсийски бледные но цвета альбиноса, который достигался отбеливанием, если слухи не врали немалым количеством колдовства. За его спиной стоял солдат размером стройля, выше любого человека – стройный, длиннорукий и длинноногий. В местах стыка пластин доспехов виднелись механизмы, стальные когти изгибались, когда провода наматывались на их колеса или убирались под накулачники. Паренция, ваша расписка для гохонской сделки недействительна, и Вайлан и Бутарни ее не приняли». сказал я, – «когда тебе отказывает любой банк, это уже довольно неприятно». А когда в кредите отказывают два старейших банка Флоренции, это фактически выводит человека из всех лучших финансовых игр Умбертида. Что ж, это прискорбный недосмотр. Как смеют какие-то банки ставить под сомнение имя Кендет? С тем же успехом они могли назвать шлюхой Красную Королеву. Танам встал рядом со мной. Правила Умбертида запрещали в старом городе ношение оружия больше ножа. Но сын меча со своими бритвенно острыми полосками хромированной стали представлял собой ходячее массовое убийство. К сожалению, автомат за спиной корпуса, по общему мнению, был невосприимчив куколам. Корпус прищурился и посмотрел на меня своими маленькими темными глазками: Принцион. Страны держатся или рушатся из-за финансов. Он протянул долговые обязательства, о которых говорил: Прекрасные хрустящие документы на самом толстом пергаменте, с завитками по краям. Подписанные мной и заверенные тремя свидетелями с подтвержденной репутацией. «Верните мне долг, принц Ялан». Каким-то образом мелкий белолицый подонок умудрился произнести эти формальности весьма угрожающим тоном. «Корпус, мой дорогой друг, все это чепуха. Мой кредит должен быть в порядке. Я действительно так думал». Я очень осторожно опустошал свои счета, чтобы на них остался каркас активов, на котором здание моих финансов могло продержаться по меньшей мере день или два после моего отъезда. Все, что мне оставалось сделать, это превратить мою чудовищно тяжелую кучу золота в какую-то более портативную форму богатства. В такую, которая не будет зависеть от банковских сейфов, долгов и прочей чепухи, и самая быстрая лошадь, какую только можно купить за украденные деньги, унесет меня прочь. На самом деле, если бы мой сыщик не нашел меня за ланчем, я бы уже стоял у двери одного торговца алмазами, покупая самые большие камни его коллекции. «Мой кредит в порядке, как...» «Закрыт из-за проблем со сборами». Корпус слабо улыбнулся. «Центральный банк свое получит а, -а, -а. Очередная долгая пауза, заполненная яростным изобретением оправданий. Из-за банковских сборов с каждой сделки получить законную прибыль на рынках Умбертида было очень сложно. Я сразу выяснил, что настоящий ключ к успеху заключается в том, чтобы их не платить. Разумеется, это требовало разработки сложной схемы задержки платежей, платежей по расписанию, обманов и безумной лжи. Я подсчитал, что эти особо крупные и потенциально смертоносные цыплята вернутся в курятник не ранее конца недели. Послушай, старина корпус, из железного дома и все такое... Я сделал шаг вперед и положил бы руку ему на плечи, вот только он отошел назад, а его солдат выглядел так, словно готов был схватить любую руку, прикоснувшуюся к его хозяину, и зашвырнуть ее за крыши вместе с телом владельца или бизонова. Разберемся с этим по старинке. Встретимся с первым ударом колокола завтра утром у кофейного дома Юлани, и я все тебе отдам золотом. Я похлопал себя по ребрам, чтобы звякнули монеты под моим жакетом. «В конце концов, я же наследник трона красной марки, и мое слово – кремень!» К предложению я добавил улыбку и лучился при этом искренностью. На лице корпуса появилось то выражение отвращения, которое появляется у всех финансистов Умбертиде, когда упоминается нечто настолько вульгарное и грязное, как чистое золото. Всю свою жизнь они строят на нем, и все же почему-то считают золото ниже своего достоинства, предпочитая бумаги и расписки тяжести монет в руке. На мой взгляд, лишний ноль в долговой расписке радует намного меньше, чем кошелек, весящий в 10 раз больше. Хотя прямо сейчас, когда куча активов в портфеле, сговорившись с тяготением, пыталась вырвать мое плечо из сустава, мысль о расписках несколько меня манила. С первым колоколом, принц. Вся сумма. Иначе последуют санкции. Он повернул голову и показал глазами на солдата, не оставив никаких сомнений, что санкции будут куда хуже, чем просто отмена моей торговой лицензии. Скрывая облегчение, я пошел мимо корпуса, не удостоив взглядом ни его, ни чудища. Каплей хвостовства и кучей лжи мне удалось купить себе большую часть дня. дешево и сердито. Обманы были той валютой, которую я тратил с радостью. «За нами следуют два агента», — сказал-то нам сзади. «Что? Где?» Я развернулся. В море голов ничего не выделялось, за исключением механического солдата корпуса. Никто ему не доставал даже до плеч. «Если покажете им, что знаете об их присутствии, ускользнуть будет сложнее». Танаму удалось сказать это не в виде упрека, причем с помощью неподобострастия, а разумного ожидания, что вокруг все взрослые и понимают правила игры. Я снова тронулся в путь и ускорился, несмотря на жару. «Двое!» «Другие могут быть более опытными», – признал Танам. «Те двое, которых я заметил, наверное, наняты частниками. Банковские агенты не будут столь неуклюжими». «Если только они не посылают сообщения. Частные наемники. Сыщики, вроде того, который принес мне новости за обедом. Возможно, я был его следующим заданием, и он следует за мной прямо сейчас». В любом случае, послание было ясным. Подозрения имелись не только у корпуса из железного дома. Пока я не отказывался платить по долгам, они не могли на меня наброситься, но уж точно могли за мной следить. Страх протянул свои лапы из того места, где он всегда поджидает, и схватил меня за яйца. Будь они все прокляты.